29. Они дошли до скалы желаний и обогнули ее, следуя за Энджи. Ребята находились не со стороны подъема, где вчера начинали путь к вершине, штурмуя последнее испытание, но и не со стороны спуска, а со стороны обрыва, куда обычно никто не ходил. Не то, чтобы место было запретное, просто не принято было его посещать. Энджи подошла к основанию скалы и протянула руку, словно отыскивая что-то в полутьме. И тут началось. скрежища так, что свело зубы, часть самой породы начала отодвигаться в сторону, а почва под ногами ощутимо завибрировала. «Ну», — сказала Энджи. «Добро пожаловать в недра вашей планеты!» Внутри царила непроглядная тьма. Свет прожекторов словно обрывался у входа, отказываясь пробираться внутрь. «Одну секундочку», — сказала Энджи. Спустя пару мгновений у нее в руках засветился овальный предмет, который мягким, но уверенным светом разогнал мрак, заставляя тени отступить в самые дальние углы и клубиться там. Впереди перед собой друзья увидели туннель и лестницу, уходящую далеко вниз и отливающую металлическим блеском. «Обалдеть!» Сказал Макс, немного спустившись и озираясь вокруг с расширившимися от удивления глазами. «Лестница, сделанная под металл!» «Не совсем», — ответила Энджи. «Прикоснись». Макс присел на корточки и прикоснулся к ступени под ногой. «Нет, не может быть!» «Это лишь начало открытий», — сказала Энджи. «Макс...» Ярик ничего не понимая, таращился на друга. Да что такое-то? Можешь нормально объяснить? Эта лестница не под металл, она из металла. Глянь вниз, в ней же тонны металла.